Харлан Кобен. «Главный подозреваемый». Роман. Перевод с английского Владимира Соколова. Москва. АСТ. 2015 год. Категория 16+. Аннотация Новое дело Майерна Болитера, спортивного агента и известного детектива-любителя. Отпуск на тропическом острове неожиданно прерывается. Болитеру сообщают «Очень плохие новости». Его клиент, бейсболист Клухейт, убит, а подозревается в убийстве Эсперанса-Диас, которая уже много лет работает в агентстве Болитера. Что же произошло? Почему на Эсперансу указывают все улики? И что самое странное, почему она упорно отказывается говорить с болитером, а ее адвокат советует ему не вмешиваться в это дело? Чтобы доказать невиновность Эсперансы, Болитер начинает собственное расследование и приходит к неожиданному выводу. Причины трагедии, оборвавшей жизнь Клу, следует искать в далеком прошлом, когда бейсболист совершил трагическую и нелепую ошибку. Достопочтенной тети Эвелин с бесконечной любовью. Памяти Ларри Герсона, 1962-1998 годы. Эпиграф «Закрой глаза, и ты увидишь, как улыбка засияет вновь». Глава первая. Майрон растянулся на песке рядом с умопомрачительной брюнеткой в микроскопическом купальнике. В руке он держал бокал с тропическим коктейлем, в ногах стояла бутыль с ледяной водой из горного источника. Ослепительно белый пляж резал глаза, небо слепило безмятежной синевой, словно чистый холст в руках Господа, а нежное Солнце утюжило тело не хуже, чем руки шведской массажистки. Но, несмотря на все эти атрибуты рая, Майрон чувствовал себя абсолютно несчастным. Прошло уже недели три с тех пор, как они оказались на этом райском островке. Майрон не считал дни. Тереза, скорее всего, тоже. Остров находился где-то у черта на куличках. Ни телефонов, ни машин. Минимум цивилизации и море роскоши. Это не тянуло на уголок дикой природы в духе Робинзона Круза. Майрон покачал головой. Можно вытащить себя из телевизора, но нельзя вытащить телевизор из себя. На горизонте, перепахивая аквамариновую зы пенными бурунами, появилась яхта. Майрон понял, что она направляется в их сторону, и у него засосало подложечкой». Он и сам не знал точно, где они находятся, хотя у местечко имелось название Остров Святой Вакханки. Ни больше, ни меньше. Маленький пятачок суши собственность одного из туристических гигантов, который приспособил половину островка для приема пассажиров морских круизов, чтобы они могли поплавать и позагорать в личном тропическом раю. В личном? Ну да, только вы и еще 25 туристов, набившихся на пляж, как сельди в бочку. Так сказать, личное вакханалия. Однако в этой части острова все выглядело иначе. Всего один домик, принадлежащий директору туристической компании, ну, что-то среднее между индейской хижиной и плантаторским поместьем, на целую милю вокруг один слуга. Общее население острова, человек 30, и все поголовно сотрудники турфирмы. Яхта заглушила мотор и начала дрейфовать к берегу. Тереза Коллинс сняла солнцезащитные очки и нахмурилась. За три недели мимо острова не проплыло ни единого судна, если не считать круизных исполинов со скромными названиями вроде «Сенсация», «Экстаз» или «Точка-Джи». «Ты кому-нибудь сообщал, где мы?» — спросила она. «Нет». «Может быть, Джон?» «Джон — это директор вышеупомянутой турфирмы и друг Терезы». Вряд ли отозвался Майрон. С Терезой Коллинсон он познакомился, ну да, недели три назад. Она как раз уволилась с суперпрестижной работы на канале CNN. Они встретились на какой-то благотворительной акции, куда были затянуты сердобольными друзьями. И их буквально бросило друг к другу, словно два магнита, заряженных болью и несчастьем. Идея родилась мгновенно — все бросить и удрать, просто исчезнуть вместе. Сказано, сделано, через 24 часа они уже были на острове сан мартен А еще через 24 здесь. Как ни странно, Майрону, хотя за всю жизнь он спал всего с четырьмя женщинами и не любил романы на одну ночь, даже в те времена, когда они были в моде и казались безопасными, да и вообще не искал секса ради наслаждений и без обязательств этот поступок казался абсолютно правильным. Он никому не сказал, куда направиться и насколько. Главным образом, потому что сам этого не знал. Позвонил только отцу и матери и попросил их не беспокоиться, хотя это было то же самое, что умолять их отрастить жабры и дышать под водой. Кроме того, он переслал факс эспирансе и передал ей полномочия доверенного лица М.Б. Пред, спортивного агентства, принадлежащего им на правах партнеров. Он не позвонил даже Уинзору. «Похоже, ты знаешь, кто это». Тереза смерила его проницательным взглядом. Майрон не ответил. Сердце колотилось, как бешеное. Яхта подошла ближе. Дверь в рубку открылась, и на палубу, как он и боялся, вышел Уинзор. Майрон похолодел. Уинзор не из тех, кто просто так заглядывает в гости. Если он появлялся, жди больших проблем». Майрон встал, расстояние слишком большое, чтобы кричать, поэтому он просто помахал рукой. Уинзор только слегка кивнул. — Подожди-ка, — встревожилась Тереза, — это тот парень, чья семья владеет Lockhorn Секьюритис? — Да. Я брала у него интервью, когда рухнул рынок. У него чертовски длинное имя — Хорн Локву Третий, — освежил ее память Майрон. — Верно, странный паренек. — Знала бы ты, насколько! — вздохнул Майрон. — И выглядит, как конфетка! — продолжала Тереза. — В духе старых добрых мажоров, которые родились в загородном клубе с золотой клюшкой для гольфа во рту. Уиндзор, словно по сигналу, запустил пальцы в светлые кудри и улыбнулся. — У вас есть нечто общее? — заметил Майрон. — Что? — Вы оба думаете, что он дьявольски хорош собой? Тереза пристально взглянула ему в лицо, ты возвращаешься. В ее голосе был только намек на вопрос. Майрон кивнул. Иначе Уин сюда бы не приехал. Она взяла его за руку. Это была первая нежность с тех пор, как они исчезли с благотворительного бала. Странные из них вышли любовники. Двое на целом острове, постоянный секс и ни одного поцелуя, ни одного ласкового слова или жеста. Вся их связь, держалась на желании забыть и выстоять. Они походили на отчаявшихся погорельцев, которые стояли, опустив руки, среди дымящихся руин и не хотели даже думать о новом доме. Тереза почти все время гуляла одна по острову, а Майрон проводил целые дни на пляже, упражняясь и читая книги. Вместе они сходились, только чтобы поесть, поспать и заняться сексом.